Глава 15. День матча. Аша поймала взгляд кассы и подняла вверх оба больших пальца. Она понятия не имела, выигрывает его команда или проигрывает, но касс улыбался, и это был хороший знак. Первые два парня из Аберфала уже стояли в зоне, но боулер из команды гостей подавал хаотично, и отбивающие не могли попасть по мячу. «Что это значит, когда он так выставляет руку?» — спросила Аша у Розы. «Это значит, что промазал. У нас дополнительная попытка. Давай, Райан!» «Кто из них Райан? Тот, что у калитки?» «Ага». Аша надеялась увидеть его. Хотела поговорить с его родителями. Но Кас умолял ее не вмешиваться. Он был уверен, если она вмешается, будет только хуже. А все только начало налаживаться. Райна оказался меньше, чем она ожидала. Нет, она не одобряет насилие, но Кас мог бы легко с ним справиться. Как получается, что некоторые дети пробиваются наверх и могут командовать другими? Что их выделяет? В случае с Райном это, наверное, самоуверенная наглость, или он обладает какой-то скрытой силой, о которой Аша не знает. Где Пипа? спросила Аша. Ушла в туалет. Я посоветовала ей пойти и поговорить с Нюхалом. объяснить, что если он выгонит ее сыновей, это будет очень неразумно. Или пусть хотя бы поговорит на чистоту с Чарльзом. Если бы Мик скрывал от меня такое, я бы его убила. Как ты думаешь, куда могли деваться деньги? Может быть, Чарльз играет? У него проблемы с наркотиками. Чарльз Ярдли? — уточнила Роза, словно желая проверить, что они говорят об одном и том же человеке. — Он же врач. — И что? — Он даже не пьет. Возможно, это какое-то огромное недоразумение. Может, задержали выплаты? Или его акции упали, что-нибудь такое? Роза начала хлопать. Следующий мяч удалось отбить. — Хинчи не видела? — спросила она. — Видела он. Аша оглянулась, но физкультурник куда-то исчез. «То есть нет, не знаю, куда он делся. У Олли сегодня виолончель, и Хинч должен поставить его к калитке пораньше. Я его просила, но Олли еще щитки не надел. Схожу в павильон, посмотрю, может, Хинч там? Угощается тортами?» Родителей на матче было больше, чем Аша ожидала. «Да и у команды гостей основательная поддержка. Так и должно быть». Для детей очень важно, чтобы родители видели, как успешно они ловят мяч, как делают победные броски. Сегодня все внимание на них, и они растут в собственных глазах. Но, если честно, у многих ли родителей столько свободного времени? Тем более ехать в другие школы, смотреть выездные матчи. Большинство родителей хотят поддержать своих детей. Но у многих ли есть такая возможность? Когда Аша и Касс впервые знакомились со школой, мистер Ньюхелл сказал ей, «Аберфалл станет для нее центром общения». Аша тогда только улыбнулась, потому что мало в такое верила. Более того, подобная идея приводила ее в ужас. Но сегодня она здесь, ощущает себя частью чего-то большего, чем она сама. Ведь это так здорово — видеть на лице Касса улыбку. Аша заметила женщину, стоявшую в сторонке. Наверное, из другой школы. Но ни с кем из приезжих родителей она тоже не разговаривала. Вдруг женщина обхватила голову руками, когда Райана едва не выбили. Аша пригляделась внимательнее. Райан тоже смотрит в ту сторону. Следя за игрой, Аша подошла к этой привлекательной женщине. Лицо жесткое, красивое, скорее... Несказочная сказочная принцесса, а злая ведьма. Аша подняла глаза. Отбитый Райеном мяч покатился по земле и остановился возле группы активных родителей. Те закричали «Отличный удар, Райен! Так держать!» Подойдя к женщине вплотную, Аша спросила «Райан ваш сын?» «Да». Вести светские беседы Аша не умела. «Пиппа, нашлась бы, что сказать». Разговоры о детях — обычная тема безопасная. «Я мама Каса, сказала она Аша. «Добрый день». Никакая искра узнавания не вспыхнула. Будто о Касе она никогда не слышала. Между тем Райан упоминался постоянно. Делал это, Райан сказал то. Едва войдя в дом, Касс начинал рассказывать, как Райан помешал ему играть в футбол в обеденный перерыв. Или как Райан украл его бутылку с водой и оставил ее на крыше научного корпуса. Или как Райан обозвал его фуфлом. «Райан — отличный крикетист», — сказала Аша. «Прекрасный был удар». Женщина ответила не сразу. Потом заговорила низким, почти неслышным голосом. «Он должен был взять шесть очков». Вокруг них раздались аплодисменты. Аша подняла голову и увидела, как два паренька отходят от линии и победно стукаются кулаками с Кассиусом и еще одним пареньком. «О!» — сказала Аша. «Я думала, они играют, пока их не выбьют. А у них есть сколько-то подходов». Женщина нахмурилась, будто Аша сморозила непростительную глупость. «Партия Райена закончилась». И глазами он стал искать маму, но та повернулась и ушла, оставив Райана и Ашу в недоумении. Чем они ее так огорчили? Впервые Аша увидела в Раине не монстра, превратившего жизнь ее сына в ад. Перед ней был мальчик, отчаянно добивающийся одобрения. Аша подняла глаза на окно директора школы, и что-то привлекло ее внимание. Движение за стеклом. Два человека, один явно Ньюхолл, а кто второй? Тоже любитель травли. Куда ни посмотри. Но между Райаном и мистером Ньюхоллом была разница. Райан издевался по молодости. У мистера Ньюхала такого оправдания не было.